Глава 28. Что такое удача? Я зашла в лифт и поднялась на верхний этаж. Через стекло я смотрела на уплывающие вниз старинные постройки. Я видела дворец, в котором жили короли, и дороги, по которым они ходили в резиденцию королев. Город был спокоен и безмятежен. Мирная атмосфера настроила меня на нужный лад. И, выйдя из лифта, я почувствовала ее приближение. Сайон была одета в серо кружевное платье и золотые босоножки на высоком каблуке. На губах горела оранжевая помада. Я вздохнула с облегчением. Выглядела она здоровой. «Ох, я так волновалась, что у нас не получится встретиться», пробормотала я. «Там столько людей. Спасибо, что выбрали меня». Сайон улыбнулась и положила руку мне на плечо. «Совпадений не бывает», сказала она. «Они — продукт чуда». «Наша встреча значит, что вы находитесь на перепутье. Я постоянно встречаю людей, внимательно относящихся к удаче и избегающих несчастья. Я протянула ей подарок. Сайон наклонилась и вдохнула запах кофе. Я поняла, что она очень рада. Как приятно, что вы оценили. Когда я выбирала кофе, почувствовала, что делаю успехи в обладании». Сайон улыбнулась, кивнула и произнесла. Говорят, хорошее случается, когда вы сделали достаточно благородных деяний. Они могут быть направлены на себя или окружающих. Если вы цените благополучие других, с вами случаются замечательные вещи. Я показала Союн заметки и почувствовала себя ребенком перед старым учителем. К счастью, она ответила широкой улыбкой, и я расслабилась. «Мне интересно то, как вы чувствуете вещи, мисс Хон. Я нахожу эти заметки отличными». Если вы пишете слова «у меня есть», нужно детализировать. Например, у вас есть запись «я вкусно поужинала». Лучше написать «я съела потрясающий стейк со спаржей». Понимаю, детали заставят меня вспомнить чувство счастья, которое я испытывала во время еды. После этого я поведала Саюн об удаче и отпуске на Бали. Я думала, что удача случайна, как удар молнии, что только часть людей может разбогатеть. Я не думала, что стану везунчиком. «Мисс Хон, что такое удача?» спросила Саюн, улыбаясь. «Например, если вы получили деньги просто так или выиграли в лотерею, что-то такое?» Она помотала головой. «Удача и эффективность взаимосвязаны. Они помогают вам получить желаемое, не затратив обычного количества усилий». Я кивнула. Ее удача не подразумевала бесплатных вещей. Она говорила о выборе благородного пути к цели, а не того, что испачкан в грязи. Однажды я сдавала тест, все вопросы которого оказались мне знакомыми. Материал для эссе я случайно повторила как раз перед тестом. Мои друзья жаловались на сложность заданий, а я получила самый высокий балл. Теперь я понимала, что такое удача. Мне нужно было получить отличную оценку, не затратив лишних усилий. Я ошибалась, думая, что удача подобна мешкам денег, валящимся с неба. Саюн пила кофе и слушала, после чего оперлась локтями о столик. Удача умножается усилиями, это не слагаемые. Что? Если бы мы занимались сложением, отсутствие усилий не мешало бы удаче. А, поняла, ноль плюс успех равно успех. Удача работает не так. Мы умножаем усилия. Если они равны нулю, результат равен нулю. Вы ничего не получаете. Значит, можно заработать намного больше, если стараться, сказала я. Тогда я буду рада полученному результату, приложу еще больше усилий и попаду в круг удачи. Гуру кивнула и заговорила твердо. Люди, желающие бесплатный сыр, никогда не богатеют. За 30 лет я не видела ни одного случая. Смелый генерал проиграет мудрому. Мудрый генерал проиграет добродетельному. Добродетельный генерал бессилен перед просветленным генералом. Конфуций. Пример. Стивен Брэдбери. Человек, которому улыбается удача. Австралийский конькобежец и шорттрекист. Шорттрек – вид конькобежного спорта, в котором нужно пройти трассу как можно быстрее. Спортсмены одновременно катаются по овальной ледяной дорожке. Стивен Брэдбери считается одним из самых везучих людей в истории зимних Олимпиад. На соревнованиях по шорт-треку в Солт-Лейк-Сити в 2002 году он выиграл золото. Дело в том, что четверо соперников, опережавших его во время гонки, столкнулись и упали на последнем круге. Эту победу позже назвали «иронией судьбы». Ему везло на протяжении всей Олимпиады. Он пришел третьим в четвертьфинале, но его соперника дисквалифицировали, и именно так Брэдбери попал в полуфинал. Там он занимал последнее место, но трое участников сошли с дистанции, и он оказался в финале. Да, ему сопутствовала удача, но золото в шорт-треке не досталось Брэдбери легко. Он признался, что тренируется шесть раз в неделю по пять часов, И так 12 лет подряд. До этого ему не везло. Его считали фаворитом 1994 года, но он выбыл в первом раунде. За два дня до начала Олимпиады 1998 года Брэдбери отравился и выступил неудачно. После травмы шеи в 2000 году он подумывал о завершении карьеры. В интервью он сказал, «Это правда, что мне повезло, но я не упустил удачу». Я не считаю эту медаль наградой за гонку в полторы минуты. Я заслужил ее последним десятилетием тяжелого труда.